«Хэтти нисколько не пострадает», — кротко ответила Джудит. «Она знает не только то, что я намерена сделать, но и то, зачем я это делаю. Итак, садитесь, поднимите крышку сундука, и на этот раз мы доберемся до самого дна. Если только не ошибаюсь, мы найдем там то, что сможет разъяснить нам историю Томаса Хаттера и моей матери». «Почему Томаса Хаттера, а не вашего отца, Джудит? К покойникам надо относиться с таким же почтением, как и к живым?» Я давно подозревала, что Томас Хаттер не отец мне, хотя думала, что он, быть может, отец Хэтти. Но теперь выяснилось, что он не отец нам обеим. Он сам признался в этом в свои предсмертные минуты. Я достаточно взрослая, чтобы помнить лучшую обстановку, чем та, которая окружала нас здесь, на озере. Правда, она так слабо запечатлелась в моей памяти, что самая ранняя часть моей жизни представляется мне похожей на сон. «Сны плохие, руководители, когда надо разбираться в действительности», — возразил охотник наставительно. Не связывайте с ними никаких расчетов и никаких надежд. Хотя я знал индийских вождей, которые считали, что от снов бывает польза. Я не жду от них ничего для моего будущего, мой добрый друг. Но не могу не вспоминать того, что было в прошлом. Впрочем, не стоит понапрасну тратить слов. Через полчаса, быть может, мы узнаем все, или даже больше того, что мне хотелось бы знать, зверобой, понимавший нетерпение девушки, уселся на стул и начал опять вынимать вещи из сундука. Само собой, разумеется, все, что они рассматривали в прошлый раз, оказалось на месте, но вызывало уже гораздо меньше интереса и замечаний, чем тогда, когда впервые было извлечено на свет Божий. Джудит даже равнодушно отложила в сторону пышное платье из парчи, ибо перед ней была теперь цель гораздо более высокая, чем удовлетворение пустого тщеславия. И ей не терпелось поскорее добраться до еще скрытых и неведомых сокровищ. «Это мы уже видели», — сказала она, «и не будем тратить время, чтобы все разворачивать снова». Но сверток, который вы держите в руках, зверобой, для нас новинка, и в него мы заглянем. Дай бог, чтобы он помог бедной Хэтти и мне разгадать, кто мы такие. Ах, если бы свертки могли говорить, они раскрыли бы поразительные секреты, ответил молодой человек, спокойно разворачивая грубую холстину. Впрочем, я не думаю, чтобы здесь скрывался какой-нибудь семейный секрет. Это всего-навсего флаг. Хотя не берусь сказать, какого государства. «И флаг тоже должен что-нибудь дозначить», — подхватила Джудит. «Разверните его пошире, зверобой. Посмотрим на его цвет». «Ну, знаете ли, мне жаль прапорщика, который таскал на плече эту простыню» и маршировал с ней во время похода. Из нее, Джудит, можно выкроить штук 20 знамен, которыми так дорожат королевские офицеры. Это знамя не для прапорщика, а прямо скажу, для генерала. Может быть, это корабельный флаг, зверобой? Я знаю, на кораблях бывают такие флаги. Разве вы никогда не слышали страшных историй о том, что Томас Хаттер был связан с людьми, которых называют буканьерами. Буканьерами? Нет, я никогда не слыхивал такого слова. Гарри непоседок говорил мне, будто Хаттера обвиняли в том, что он прежде водился с морскими разбойниками. Но, Господи помилуй, Джудит, неужели вам приятно будет узнать такое про человека, который был мужем вашей матери, если он даже и не был вашим отцом. Мне будет приятно все, что даст возможность узнать, кто я такая, и растолкует сны моего детства. Муж моей матери? Да, должно быть, он был ее мужем. Но почему такая женщина, как она, выбрала такого человека, как он? Это выше моего разумения. «Вы никогда не видели моей матери зверобой и не знаете, какая огромная разница была между ними».